В некоторых местах сместились друг относительно друга на расстояние порядка сотен километров. Следует признаться, что весьма соблазнительно объяснить возникновение этих поразительных структур действием все тех же конвективных потоков, разветвления которых вызывали бы разрывы и растаскивание в стороны гигантских пластов земной коры. Это объяснение обладает тем бесспорным преимуществом, что относят к действию одного и того же механизма происхождения двух основных типов структур, за причудливыми изгибами которых мы так долго следовали по всему земному шару. Гигантских подводных хребтов и зон опускания с одной стороны, и гирлянд тектонических дуг с другой. Ведь существует множество гипотез, объясняющих происхождение основных форм земной поверхности древ континентов, сжатие или расширение земного шара, конвективные потоки магмы. Однако среди них нет почти ни одной, которая объясняла бы весь комплекс явлений. Трудность прежде всего состоит в том, что недра земного шара скрыты от нас, а современные методы и приборы стали применяться в геофизике совсем недавно, и с их помощью пока еще не удалось получить всех необходимых сведений. Другое затруднение заключается в проблеме масштабов. Как ведут себя горные породы, подвергающиеся давлению порядка тысячи тонн на квадратный сантиметр в течение миллионов лет? Мне кажется, что при современном уровне знаний именно гипотеза о конвективных потоках могла бы лучше всего объяснить происхождение разнообразных структурных элементов Земли, и присущий этим элементам сейсмичности, гигантскую подводную цепь гор и сопровождающих их подводные и материковые впадины. Сейсмичность, обусловленную опусканием осевой части этих сводовых поднятий, гигантские разломы, по которым происходят горизонтальные смещения, и блоки земной коры, расположенные по сторонам разломов и постепенно растаскиваемые, друг от друга на расстоянии нескольких сотен километров. Сейсмичность этих зон, проявляющаяся также в поверхностных землетрясениях, дуговые структуры, сначала подводные, затем островные, и, наконец, горные и континентальные, образовавшиеся то ли в результате сближения двух противоположных блоков земной коры, увлекаемых сходящимися в одной точке ответвлениями двух соседних ячеек конвекции, то ли под влиянием надвигания континентального блока на океанический. И все это с образованием гигантских наклонных разломов в обширной конусообразной зоне, рассекающей земной шар до глубины свыше 700 км, именно в той зоне, где размещаются миллионы очагов землетрясений в поясах высокой сейсмической активности. Стабильные зоны После продолжительного путешествия по двум длинным, пересекающим все долготы и почти все широты извилистым поясам, в которых концентрируется 99% землетрясений, может сложиться впечатление, что мощные сейсмические возмущения заставляют содрогаться большую часть земного шара. К счастью, дело обстоит совсем иначе. Достаточно бросить взгляд на карту распределения мировой сейсмичности, чтобы убедиться в том, что эти зоны образуют лишь тонкие линии, подобно швам на черепе. Между ними почти вся территория нашей планеты стабильна. Собственно говоря, по-настоящему устойчивы только континентальные щиты и обширные глубоководные равнины. Щиты – это выходы на поверхность очень древних декамбрийских гор, неоднократно подвергавшихся смятию складки и выровненных эрозией. К таким счетам относятся Скандинавия, кроме Норвегии, относящаяся к календонской эпохе горообразования, и лишь квазистабильной. Почти вся европейская часть СССР и северо-запад Сибири, Восточная Канада, Гренландия, Африка, кроме Магриба, И зоны Великих Рифтов. Аравия. Полуострова Индостан и Индокитай. Западная часть острова Калимантан.